Глава 26. Событие сороковое. Дорогой, дай мне денег на пилинг. Э, это что? Это когда старую кожу снимаешь, а новая гладкая и красивая. А я думал, что вы змеи бесплатно линяете. Возили сегодня Петра на Иссык. То самое озеро, что сели мы 7 июля 1963 года, было уничтожено. Тогда погибло около 1000 человек. В прошлом месяце опять был сельь. Пусть не с такими чудовищными последствиями, но тоже больше ста жизней унёс. Это народ возбудило. Пошли сотни и тысячи писем во все инстанции Казахстана и Москвы с просьбой и требованиями наконец построить сельзозащитные плотины, да такие, чтоб раз и навсегда. Пётр, испытав удар стихии на себе и чудом не лишившись ноги и семьи, Да и жизни своей поподанческой, ценной для страны, решил уделить новой плотине побольше времени. Даже у Касыгина выпросил дополнительные денежные и материально-технические средства в виде экскаваторов новых, с завода бульдозеров, самосвалов. Уже стала техника поступать, и в первую очередь решили не главную плотину обустраивать, а вычерпать грязь с бывшего озера Иссык. и именно этой массы поднимать тело плотины. к этому времени на пути предполагаемого селения уже были установлены огромные металлические ежи и решетки. в середине июля 1969 года начались работы по восстановлению Иссыка. экскаваторы вычерпывали с одного то, что принес туда сель. самосвалы везли эту массу и укладывали в тело новой плотины для регулирования уровня воды в озере. Сейчас сооружалась система водосбросов. Смотрелось это жутко: вывороченные с корнем деревья, остатки лодок, каких-то строений и среди этого огромные валуны. Взял Тишко с собой и Лесников. Пусть полазит по окрестностям и скажут, может, кроме плотин еще и на саждение определенных деревьев снизит сели опасность. Как-то ведь укрепляют посадками овраги. Можно ведь представить, что ущелье это, ну, очень большие овраги. Сейчас вот смотрел на огромные вырванные с корнями ели и сомневался. Только ведь хуже-то не будет. Тут внизу ущелье уже поток не сдержать елями, а может, там повыше всякие горные сосны и другие привыкшие к холоду деревья, если и не предотвратят, то уменьшат силу стихии. В худшем случае чуть больше кислорода выделят. И значит, глобальное потепление попозже наступит. Один ведь чёрт будет. Тут прогрессорству не прогрессорству, один итог. А же ещё и ускорить можно. Вернулся с гор, а его уже ждут. Встречу сам назначил и не забыл. Просто чуть припоззнился. Вот нельзя опаздывать на встречу с девушками, а уж с такими просто грех. Не сильно опоздал. А они уже не смирно на стульчиках в приемной сидят, а вышагивают в зад вперед от стола Филипповны до двери и о чем-то гуляют. Не иначе ему косточки перемывают. Когда он дверь открыл, нет, когда ему Миша дверь открыл, то девицы как раз от двери как ну дефилировали. Три одна все же на стульчике сидела, скромница, а нет, просто английского не знает. А три носителя шли задницами к Петру и спикали. Девицы были не просто так приглушены. Это было секретное оружие Кремля. Э, -э нет, в Алмате Кремля нужно построить. Вот корейцы сейчас ему триумфальную арку возводят в своём корейском стиле. Эскизы были замечательные, как всегда, украли. Есть в Сеуле так называемые Восточные ворота Хыниджэмун, построенные в середине 14 века. Ну, ворота это вход куда-то. А тут будут стоять посреди парка, так что пусть будет аркой. И хоть стройка ещё только началась, уже там корейцы специально из их стройбата выбраны, повыше и помассивнее, осуществляют в форме Тайваня смену караула с кручением и перебрасыванием винтовок. Научил присланный Чан Кайши лейтенант самое любимое теперь место сбора горожан. Сотни стекаются на эффектный мини-парад посмотреть. Ну, а теперь к девицам. Дал Пётр команду Эндрю уговарить переехать в СССР Джопса и Войзника с друзьями. Через час перезвонил и дал отбой. Представил, что кто-то из четверки упрется, и что тогда с мастерит они комп или нет, создадут Apple в Советском Союзе или нет. Слишком велика цена провала. Тут нужно, чтобы сработала на сто процентов. Значит. Замануха должна быть убийственная. Университеты и лаборатории это хорошо. Но ведь, пацаны, Джобс вон Развалюхи чедящие покупает, в елипыхтящий металлолом все деньги, что заработал, вбухал. Возняк недалеко ушёл, какие-то платы на покупал, чтобы игру сделать, и прогорел. Дети. Чего детям надо? У них другая шкала ценностей. Допустим, Вы дадим каждому по ваграну, а если не хватит, дум и голова шапку куплю собачью. Стаять бояться, Гуфи. В каком-то из мультфильмов про него был эпизод, когда он увидел красивую собачку и у него из глаз сердечки полетели. Вывод: за джоб со возниковцами нужно послать супердив. И это же пацаны в том самом возрасте и их четверо. Нужны четыре сакс-бомбы. А есть сколько? Одна, Керту Дирир. Остальные вроде расхватаны. Ещё есть Толкунова, но для роли Аторвы не подойдёт. Типаж не тот. Стоп. Нужно ведь ещё и чтоб английский знали. Вот Керту точно подойдёт. Ещё три нужны. А чего? Нужно исходить из того, что мальчикам нравятся разные девочки. Одним пышки, другим строняшки, одним европейки, другим азиатки будем искать, как сказал Семён Семёнович. Где есть англоговорящие азиатки? Бинго, в университете в Алмате. Отправил туда Тишков Машу Вику конкурс красоты проводить. Общительные и красивые нужны. Вместо одной привела двоих. Казашка как раз в теле И немка с суперсветлыми волосами и голубыми глазами. Одна осталась. Ну, для контраста нужна русская, рыжая или брюнетка. Прикрыл глаза Пётр, вспоминая актрис кино нашего этого периода. Кто там на sex-символ тянул? Маджош твою же ж, сейчас именно в нужном возрасте один из главных символов Красной империи. Только в прошлом году поступила в какой-то из театральных вузов или там учились. Ирина Альфьирова, хана всем джопсам. Позвонил Демидову, объяснил задачу. Ну, не что возника нужно поймать на медовую ловушку, а что нужно найти студентку Ирину Альфьирову и срочно ее в Алмату прислать. Не знает язык, да и бог с ним, чтобы поговорить с такими девушками. Любой выучит китайский, не говоря уже о русском. Так, красавица, заходим. Тишка, взглядя вслед выпуглостям, понял, что так дело не пойдёт. Убивать пиндосов так на повал. Нужно будет вести десант через Дольче. Пусть оденет в белые брючные костюмы, ну, и вечерние платья сделает. Нужно же сводить пацанов в кафе Мороженое. Интернет 1020. Ваня, у тебя кто-нибудь знакомый в милиции есть? Есть, в Аван дружбан мой. А что он там делает? Второй месяц в КГБ засидит. Махамбет Нурпеисов в милицию попал не случайно. С детства хотел, в играх всё время себя милиционером называл. Окончил школу без троек и поступил в Казахский государственный университет на юридический факультет. Окончил хоть и не с красным дипломом, но тоже без троек. И хотели его распределить в прокуратуру, но Махамбет сам попросился в милицию. Сильно ревял, что её переименовали в какой-то общественный правопорядок. Ну, вот теперь название вернули. Живи да радуйся. Мечта детская сбылась. Озно. Сломали ему эту мечту, а взамен дали не мечту, а стремление. Разные вещи. Взял как-то в универе большую советскую энциклопедию, посмотрел, как по-научному мечту называют. Мечта это особый вид воображения. представляющей собой самостоятельное создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желание человека. Про стремление и так все ясно. Чего там мечтать? Нужна двадцать первая Волга. Нужен большой кирпичный дом с хорошим садом. Ну и много денег, чтобы это купить и чтобы осталось после. А то купишь машину, а потом будешь думать, хватит дотянуть до зарплаты или придется идти занимать и так целый месяц. Нет, денег должно хватать. Вот это и есть стремление. Заменили мечту на них на первом же году его службы в органах охраны общественного порядка. Роста все. День тут помнит и сейчас, а ведь три года прошло. Работал лейтенант Нурпиизов тогда у частковым в Алмате. Была какая-то плановая проверка неблагонадежных, и на одной из таких квартир задержали они наркомана. паренька лет 20, местного казаха. Утром на следующий день Махамбет стал его спрашивать, типа, где взял? А этот Нарик просит карандаш и бумагу. Ну, дал. Номер телефона записал и говорит: "Позвони, Лётёха". Махамбету интересно стало, снял трубку, позвонил. Там оказался отец этого наркомана. Тут же приехал на Волге. Работает заместителем директора молочного комбината. Сунул Нурбиеисову конверт в руки, взял чада за шкирку и вытащил из кабинета. Лейтенант, пока глазами хлопал, мужчина уже давил сына до машины и впихнул туда. Из окна как раз видно хорошо. Пришел в себя от такого напора махамбет, тряхнул головой, собрался было идти докладывать начальнику отделения участковых, но шайтан его за руку дернул, и он открыл конверт. А там пять ста рублейок зарплаты его за три месяца. Дак это еще с премией и денежным довольствием. Не пошел никуда, сел, задумался. Вчера они только три квартиры на уши поставили, а таких только на его районе десяток, а то и два. Прикинул, куда идти, и пошел. Алма-Ата, красивый город. Сказать, что в Алмате много солнца и зелени, ничего не сказать. Зелень кругом. Кроны деревьев сплетаются высоко над головами, образуя широкие тенистые коридоры. По округлым камням разного цвета везде текут холодные прозрачные арьки. От их журчания становится легко и спокойно. В воздухе чудесный аромат, то ли от сохнущей на газонах травы, то ли от множества ярких цветов, из которых выложены прихотливые орнаменты на клумбах. Ощущение, будто на праздник попал. Вдали видны заснеженные вершины гор необычайной красоты. Вечером они разовеют то там, то здесь аллею великолепных пирамидальных тополей. Шёл, любовался и в десятый раз решал. Решился, дошёл до одного адреса. Бабульки у дома на лавочке сидят. Кызёрнул. Дома Нурсултан. У дома и дружки его припёрлись, когда мелись уже ими займётся. Вот пришёл заниматься. "Ты их разгони, а то вони ещё в подъезде." Постучался и испугался, когда открыли четверо обнажённых по пояс здоровых парней, явно уже обкуренных. Цискуют пьяную или тоже обкуренную деваху. И что делать? Захлопнул перед качающимся и улыбающимся хозяином дверь и бросился к телефону-автомату на углу. Дождался наряда. Повязали всех, причём парни оказали сопротивление. И даже один схватился за нож. Ну, наряд тоже с дубинками. Отходили и в приехавший воронок запихали. Так-то это уже не участкового последовательность. Но Махамбет паспорта сразу проверил, одного к себе забрал. Фамилия знакомая. Оказался сын проректора их университета. Звоня отцу. Парень упираться не стал. Позвонил. Опять Волга. Приехал, посмотрел высокий, похожий на их первого секретаря Кунаева, Папаша на сынулю и строго так на лейтенанта. 200 рублей, и вы его не оформляете. 500 рублей, и он пойдёт свидетелем. Хитрый, на крючке меня держать хочешь? скривился проректор. У Нурпиисова ничего такого и в мыслях не было, но раз подсказали, кивнул. Ладно, сейчас привезу 1000 и забудем об этом. У меня вообще память плохая. Так и пошло. Но потом начальство стало некоторое повышенное рвение лейтенанта замечать. И видно, слухи поползли. Решили наверху шум не поднимать. Присвоили старшего лейтенанта и отправили на повышение старшим участковым в город Коскилен. Где-то через месяц один из прошлых клиентов Махамбету на вокзале попался. Скрутил он его и к себе в кабинет. Ну, и раскрутил. Тут оказалось, сборщики наши садятся на поезда в Россию. Взял он это дело в свои руки. И вот уже 2 года бригады, что приезжают с Украины и России, через него проходят. Много нового узнал Махамбет Нурпийсов за это время. И как пластилин делать, и как гашиш. Вышел на решающих в этом бизнесе. Эта группа ему сразу не понравилась. Двое были наркоманами, а с этими людьми Но да людьми опасно связываться, того и гляди подставят. Поезд стал тормозить, и Грач с Катом, поддерживая подруги Крэнделя, побежали. Махамед подхватил объемистый рюкзак наркоши и надал следом. Событие сорок первое. Двое на необитаемом острове. А женщина бы сюда до погоричее, да, да из поджаристой корочки. Деголь примчался. Сначала позвонил, причём в тот же день, что Биг ему из Алматы звякнул. Примчался и строит казус. Ну, хоть не казус belli, то есть случай для войны. Устроил дипломатический. Он, глава государства, то есть его должен встречать глава СССР. Главой у нас номинально является Подгорный, фактически Косыгин, а теоретически Шелепин. Брежнев потом, чтобы этот непонятный свой статус изменить. стал ещё и председателем президиума Верховного совета, выгнав на пенсию Подгорного. И стали к нему иностранные товарищи обращаться: господин президент. Хоть он и не был президентом, и к тому же не был товарищем. Согласитесь, товарищ президент звучит пошло. И вот службы всякие дипломатические, французские нашим пишут: "Президент ну очень хочет навестить своего друга командутора Тишкова". Трудности кино, где мне в Париж по делу срочно. Михаил Жванецкий ещё не написал, потому усмеяться некому. Все бросились решать, как быть. Шелепину операцию не сделали. Всё пытаются химии на ноги поставить. Замечательная реклама для будущих нобелевских лауреатов, но не прилетит. Курс антибиотиков у него. Нельзя форшетить. Подгорный улетел во Владивосток. Вроде объявился Дэн Сяопин. Жаль. Ну, Китай не тот, Америка не друг. Может, при других в водных ничего у него и не выйдет. Косыгин каждый день по 3-4 коллеги или совещания, или заседания, или консультации, или встречи, или круглых столов проводит. Угромыка их ещё больше. Всем надо посочувствовать и поучаствовать и осудить обязательно. Удивила всех Греция. Ну, в смысле, тамошние чёрные полковники. Они объявили войну Китаю и предложили коммунистам из СССР полков добровольцев. Вся Европа на одно место села. Понять не может, что происходит. По Пандопола у себя там с коммунистами борется, понятно. Китай коммунисты тоже понятно. Но вот помощь СССР одним словом, Громыка улетел в Афины разбираться. Осыгин уже ночью позвонил в Алматы и заявил, дескать, у него встреча с Синдирой Ганди и прибыть он не может. Пётр поднял спящего Марселя, попросил перезвонить своим и изменить статус визита генерала с официального на неофициальный. Просто друг Шарль Андре Жасэф Мари летит к другу Пьеру Мирону. Легко пошёл на это президент. И вот уже сидят на Комсомольской в большом кабинете Петра, наслаждаются прохладой, что исторгают французские кондиционеры. Итак, господин Тежков, я вас слушаю. Место рождения нефти и газа на территории Франции? Уй. Почему это, знаете, вы не знает ни один наш геолог. Не там ищут. А у вас откуда эти сведения? Залез всей петернёй в густую шевелюру генерала, а её-то и нет. лысина на президентской голове. Скажу после того, как договоримся об условиях. Согласен, Месье Тишков, это разумно. Речь о кораблях. Нет, корабли выгодны и нам, и вам, и это не вопрос. Тут наши министерства с вашим сами договариваются. Конечно. Вы ведь помните, мы с вами как раз о кораблях речь вели, когда впервые познакомились. Сделка, если она состоится, будет выгодна и Франции, и СССР. Тогда что предмет торга? Четыре-пять островов в очень долгосрочную аренду с правом выкупа. Интересно, вы про французскую Полинезию? А что, можно и там? Месье Тишков, может хватит? Мы серьезные люди. Но с на ихний национальный топорик французский похожий подергал. Хорошо, пусть первый ход будет за вами. Это ваши острова, Спратли. Деголя опять схватился за шевелюру, а ее нет. Потом за Анос, но и его бросил. Потом встал и прошёлся по кабинету. Переводчик, видимо, решивший, что президент разозлился и уходит, погнал следом. Генерал развернулся, и они встретились. Мелкий переводчик уткнулся в грозного генерала и отскочил. Генерал хоть и грузный, стал падать. На счастье, Филипповна была в кабинете. Она неплохо знала французский. Откуда, пусть КГБ хранит тайну. Тамара Филипповна ни перевода подхватила стремившегося упасть генерала и, встряхнув, поставила по стойке смирно. Умеете вы удивлять, Пьер. Согласитесь, Китай сейчас не до них, Вьетнаму тем более. Он сдохнет со дня на день, а Филиппинцы, Франция и СССР вместе построят. Хотя вам это и самим по плечу, но для придания акциям международного масштаба мы вяжемся. И там огромное количество нефти и газа. Уй! Прекрасный француз найдёт, чем вас отблагодарить, мисье Тишков, островами